Мэри Влад, пороки города Бермор. Глава первая. Не споткнись, крошка. Разнесся в сумраке зловещий шепот. Это был Вик, и он висел у меня на хвосте. Я не знала, где находятся Макс и Алекс. Возможно, они были прямо за моей спиной вместе с Виктором. А возможно, эти головорезы загоняли меня с трех сторон. Моё сердце бешено стучало, кровь пульсировала в висках, легкие горели от долгого бега, а тело предательски слабо. Ботинки на высоких каблуках не подходили для игры в догонялки со смертью. Короткая юбка задралась еще выше, а тонкая футболка под кожаной курткой промокла насквозь. Оступившись, я полетела вперед. И лучше бы я поцеловала асфальт, будь он не ладен. Но вместо этого сильные руки подхватили меня и потащили. С ужасом я осознала, что это тупик, Красно-кирпичная стена с граффити вынырнула из темноты, а в следующий момент меня припечатали к ней спиной. С самого начала мой побег был обречён. Парни точно знали, куда меня загнать. Этот склад был давно заброшен, и жители нашего городка обходили его стороной. А это значит, что никто не придет мне на помощь. Да блин, о чём я? Даже если бы эти трое напали на меня в самом центре города, никто бы и бровью не повел. Простые жители их боялись. Вряд ли кто-то бы вступился за младшую сестру одного из банды. Это внутренние разборки. Никто со стороны не рискнул бы своей шкурой, сунув нос, ни в свое дело. Если уж Кир позволил, то мне уже ничего не поможет. «Нет, пожалуйста. Ну что я вам сделала?» — залепетала я, смотря прямо в черные глаза Вика. В ответ на мой слабый писк раздался дружный хохот. «Парни знали, что я просто хочу их разжалобить». Высокие, опасные, накачанные и уж точно не тупые. Все трое стояли напротив меня. Для полного сбора не хватало только Яна и Кира, моего старшего брата. Отсутствие Яна легко было объяснить. Его подстрелили на днях. Видимо, рана оказалась серьезной. Да и универ он закончил два года назад. Впрочем, как и Алекс, Вик и Макс. Однако эта троица поджидала меня аккурат после занятий. Но где сейчас мой брат? Он бросил учебу это да. Но с какой стати Кир разрешил им угрожать мне? Разве что. Сиделка не пришла, и он задержался, чтобы искупать маму, и вообще не в курсе происходящего сейчас. После того, как два года назад над моей младшей сестрой Лейлой надругались, а потом убили, мама не смогла с этим справиться. Ее рассудок сильно повредился. Именно тогда Кир и сошелся с ними. До этого он работал на стройке, но платили там не особо много, а нам нужны были деньги на оплату счетов, лекарства и профессиональную медсестру-сиделку. Я пропустила учебный год, ушла с подработки в кафе и устроилась в тату-салон на полный рабочий день, а Кир пошел темной дорогой. Через год я договорилась, чтобы мне ставили только вечерние смены, и вернулась в универ. Но Кир решил не заканчивать обучение. Он старался держать меня в стороне от этого дерьма. Последние пару лет эти четверо нередко бывали у нас дома. Перед их приходом Кир отправлял меня наверх и запрещал мне с ними контактировать. Но, разумеется, я все равно сталкивалась с ними, и они всегда так смотрели. Жуть. А еще я слышала, как они называли меня помехой и легкой мишенью. Кир затыкал их, но, думаю, придерживался такого же мнения. Наши с ним отношения сильно осложнились после того, как он вступил в эту банду. «Скажи Вику спасибо, Анжелика. На таких каблуках ты вполне могла свернуть себе шею», — промурлыкал Макс справа от меня, поправив мою юбку. И я ощетинилась. «Что вам нужно?» — спросила, повернув к нему голову. «Макса я никогда не боялась. Может, все дело в его внешности, не знаю». На фоне остальных парней Макс точно выглядел мягче. Его голубые глаза часто вспыхивали озорством, а светлые волосы придавали ему безмятежности. Однако черные зловещие татуировки, какими были раскрашены все парни, просто орали о том, что и Макс тоже опасен. Но это меня не пугало. «Что нам нужно?» Эхом отозвался Алекс, привалившись к стене слева от меня. Это был не вопрос, а в глубоком бархатистом голосе не было и намека на шутку. Когда я посмотрела на Алекса, его зеленые глаза опасно сверкнули, но я только выше задрала подбородок. Подумать только. Этот заносчивый шатен был моей детской влюбленностью, но то время прошло. Алекс давно не являлся милым сказочным принцем, а я наивной мечтательницей. Он стал ужасом, контролирующим свою часть города, а я превратилась в своевольную суку, с которой не каждый парень рискнет связаться. Но эти парни бы не просто рискнули. Они бы сломали меня, если бы захотели. Я прекрасно это понимала. Ты повесила на себя мишень, Лика. Ты настучала. Я просто сказала правду. Тебе стоило заткнуться, детка. Безэмоционально продолжил Алекс. Просто держать рот на замке. Разве сложно? Я тебе не детка, огрызнулась я, отчаявшись настолько, что начала дерзить. Я знала, что этим троим лучше не перечить. Но черт, они уже меня поймали. Так какая разница, буду я милой подлизой или просто буду собой? Они всё равно не жалятся. Кира здесь нет. Он действительно может не знать о том, что эти трое устроили на меня охоту. «И вообще, вам от этого разве не лучше? Они стреляли в вас и ранили Яна. Погибли невинные люди. Я свидетель, я дала показания. И выкопала себе могилу», — констатировал Алекс. «А вам-то что? Сомневаюсь, что Кир попросил приглядывать за мной. Я помеха, помните? Это ваши слова. И я не член вашей банды. Так что проблем у вас из-за меня не будет». «Я — просто я, сама по себе!» Вик хмыкнул. Его черные глаза сканировали меня из-под Многие дрожали под этим взглядом. И правильно делали. Вик одним своим видом внушал страх. А уж слухи про него ходили такие, что могли дать фору самому жуткому ужастику. И я не сомневалась, что они не беспочвенные. Но также я помнила, что этот темноволосый, огромный и немногословный парень однажды вступился за меня. Да, это было давно, я еще училась в школе. Но я запоминала всех, кто был ко мне добр хотя бы единожды. Таких людей в моей жизни было чертовски мало. «Почему выгнались за мной? Если кто и должен хотеть моей смерти, так это хороны!» Озвучила я название банды, против которой давала показания. «И они хотят», — произнес Вик, нависая надо мной. «Ты поступила глупо. Все показания уже изъяли, делу не дали бы ход». «Они просто выманивали тех, кому стоит напомнить о правилах. Кир же сказал тебе молчать». «Дерьмо, ну конечно! Куча полицейских теперь торчит у бандитов на зарплате. И, как ни прискорбно, я не могу винить этих людей. Все выживают как могут». Бермор никогда не отличался спокойствием и безопасностью, но последние три года в нашем захудалом городишке стало совсем плохо. После убийства Смотрителя... Банды как с цепи сорвались, и на протяжении трех лет творится настоящий ад. Грабежи и перестрелки средь белого дня уже никого не удивляют. Видимо, пока одна из банд не возьмет все под свой контроль и их главарь не станет новым смотрителем, Бермор так и будет охвачен кровавым безумием. Анархия — это плохо, особенно в криминальной среде. Очередная потасовка произошла на днях. Я выходила из магазина, когда началась пальба мне удалось пробежать пару-тройку метров и укрыться между машиной и черным выходом кофейни я сидела там пока все не стихло и я видела все семеро хоронов начали палить по киру и остальным подстрелили яна и двух невинных жителей которые не успели убраться с дороги и оказались на линии огня да я могла заткнуться Притвориться, что меня там не было что я ничего не видела и не слышала но у меня к хоронам личные счеты Я подозреваю, что один или несколько из них виновны в том, что произошло с моей сестрой. И я не стала молчать, когда полицейские заявились сегодня в университет, чтобы опросить всех студентов. Много кто стал свидетелем перестрелки. Но много ли кто оказался настолько глуп, чтобы открыть рот? «Ты сглупила, Анжелика», — подытожил Макс, мило улыбаясь. «Для будущего юриста это был очень импульсивный ход. Неужели ты не в курсе, как все здесь работает?» Его улыбка, правда, вышла милой. Однако я не сомневалась, что эти парни могли убивать, отпуская шутки и комплименты. Зачем выгнались за мной? Хотели проводить до дома? Но ты ломанулась, даже не выслушав. Вик пожал плечами и отступил от меня, а я не смогла подавить нервный смешок. Вы не были настроены дружелюбно, когда поджидали меня около выхода. И это еще мягко сказано. На их лицах было написано обещание о смерти. Разумеется, я побежала. Я владела кое-какими боевыми приемчиками, но против этих троих мои шансы были равны нулю. Вместо объяснений я получала в спину лишь приказы остановиться, и это подстёгивало бежать быстрее. А какая девушка не испугалась бы, если бы три здоровых лба преследовали ее? Я, конечно, не испугливых, но даже несмотря на то, что последние два года эти парни буквально дышали мне в спину, я им не доверяла. «Но теперь ты не против компании?» Макс подмигнул мне и приобнял за плечи, не дожидаясь моего ответа. Пойдем, бегуня одной тебе небезопасно». «Это что, типа забота?» Само собой, ответа на вопрос я так и не получила. Рука Макса все еще лежала на моих плечах, и когда я попыталась выскользнуть из-под неё, он только сильнее прижал меня к себе. По дороге парни переговаривались между собой, не обращая на меня внимания. Я слушала их в даже не вникая. Незачем мне знать лишнего». «Стойте!» — тихо произнес Вик, когда мы подошли к моему дому. Что-то было не так. Кир никогда не оставлял дверь открытой. Прежде чем кто-то из парней успел среагировать, я вырвалась из объятий Макса и побежала. В спину мне посыпались ругательства, но я уже влетела внутрь и распласталась на полу, едва переступив порог. Жуткий крик оглушил меня. Это я орала, смотря на изрубленное тело своего брата. Тихо, бегунья, тихо. Прошептал мне кто-то в ухо, а затем поднял из лужи крови, в которой я сидела. «Уноси ее отсюда!» — рыкнул другой голос. «Твою мать, уходим быстро!» Я все еще цеплялась за чью-то кожаную куртку, прижимаясь к твердой груди, когда сзади раздался оглушительный взрыв. А потом мой мир погрузился в темноту. Внимание! Главная героиня — не невинная овечка, заглядывающая в рот одному-единственному мужчине во Вселенной. Она свободная девушка и открыта своим желанием. В серии Бермор присутствует обратный гарем. Это значит, что у героини будет больше одного любовного интереса. Она не станет выбирать. Также будет много горячих сцен. Тем, кто не готов к такому, лучше закрыть эту книгу прямо сейчас. Ну а тех, кто любит смелых, раскрепощенных героини горячих парней, приглашаю окунуться в историю страсти, интриг и опасностей города Бермор. Постскриптум. Бермор — это вымышленная локация. Реальность — альтернативная.